Рассказывает принцесса Виктория фон Гогенцоллерн Моретто. В шлюпке она сидела точно на иголках. Из всего окружающего мира она видела только группу всадников на берегу. Один из них, стоявший чуть впереди остальных, никак не мог оставаться на месте, и его конь переминался с ноги на ногу, то приседал назад, то вдруг рвался вперед. «Ники! Мой Ники!» «Я уже иду к тебе!» Ей казалось, что, несмотря на все усилия матросов, шлюпка совсем не движется. Внезапно Ники послал коня вперед, и тот, подняв тучу брызг, мгновенно вынес своего седока прямо к ним. Она не успела удивиться или испугаться, так он наклонился над бортом, крепко обхватил ее рукой и поднял в седло. Она обняла его. «Ты ждал меня? Скажи, ты ждал меня?» Он молчал, только быстро целовал ее счастливое лицо. Затем, пристал в стреминах, подмахнул рукой. «Кони господам офицерам! К поезду орлы! Марш!» Она гладила его лицо, а он сжал ее в крепком объятии и тихо шептал прямо в ухо. «Любимая! Любимая! Любимая!» Она смеялась, подставляя лицо ветру. «Вот оно счастье, которого наконец-то дождалась принцесса дома Гагенцоля».